Несмышленыш. Чик-чирик, чик-чирик, воробей по крыше прыг. Из гнезда он поспешил, жить по-взрослому решил. В саду яблоко упало, веселее чирикать стало. Угостился, но не слишком, несмышленыш воробьишка. Налетели рядом птицы, снегири, дрозды, синицы. Они дело свое знали, угощенье расклевали.